Да сейчас такая обстановка, товарищ Родимцев, что и без прыжков очень легко можно оказаться в тылу противника. Некоторые наши части и даже соединения уже находятся в окружении, а вы собираетесь прыгать. Источник: Твои отечества сыновья. Страница 29. Да, в оборонительной войне прыгать никуда не надо. Надо вражеские танки останавливать. На эту работу и брошены все 5 корпусов. Но где сантирвеню, теперь уже никому не нужному, всё было подготовлено. И парашюты уже в районах аэродромов в погрузке. И вот командир 4-го ВДК, генерал-майор Жадов, вызывает к себе помощника начальника оперативного отдела штаба корпуса, капитана Горячёва. Вы знаете, товарищ капитан, что такое золото? Он был ошарашен таким неожиданным вопросом, но всё же ответил. Представляю, но золото никогда не имел Неправда, говорю я ему. За каждым красноармейцем и командиром был закреплён парашют. Вот это и есть наше государственное золото. А где лежат несколько тысяч парашютов? В лесу, в одном километре восточнее реки Березина. Организуйте вывоз этого ценного имущества в тыл. Источник: 4 года войны, страница 16. До 22 июня парашюты вывезли в лес. А теперь их надо спасать. Генерал армии Жадов сообщает, что капитан Горячев задачу выполнил, достал где-то автомашины и под пулемётным огнём наступающего противника вывез парашютив в безопасное место, за что и был награждён орденом. Разберём этот пример. Товарищи десантники, сколько парашютов на одного человека положено? Правильно. А на воздушно-десантный корпус сколько? А учитывая грузовые, и все они до нападения Гитлера почему-то оказались в лесу. Зачем? Ответит: Да просто так. Взяли, вывезли в лес и там свалили. Этот ответ не принимается. Если командир десантного батальона просто так со склада заберёт парашюты и вывезет их в лес, то его спросит и вышестоящий командир, и подчинённые: "Ты это чего?" Парашют штука деликатная. Десантник не любит, когда с его парашютом всякие эксперименты делают. Дождик в лесу, влажность, роса. Даже если и брезентами укрыть всё одно. Конденсация и всякой прочи. Так вот, на командира такого батальона в тот же день поступит в особый отдел ровно столько доносов, сколько в батальоне народу. И командиры такого батальона шлёпнут за вредительство Тем более командиру бригады такого не простят. На командира бригады будет больше доносов, потому как в бригаде четыре батальона, артиллерийский дивизион, разведывательная рота и прочее и прочее. И все донесут. А вывести парашюты всего воздушно-десантного корпуса в лес? Да никто вам этого не позволит без московского приказа. И если парашюты целого десантного корпуса до начала войны почему-то оказались в лесу, значит На то была воля Москвы. А и в Москве не все просто. Пусть самому большому десантному начальнику в голову ударило, и он командиру корпуса шифровку шарахнул. «Ну-ка, Харитонов, или Безуглый, или Жадов, отвези 25 тысяч парашютов в лес, подержи их там, а потом на склад верни». «Так ведь не выйдет. Дождиком парашюты прихватит, 25 тысяч сушить и перекладывать». Это потеря боеготовности. Же такому самого большого начальника тоже к стеночке поставят. Но такого начальника и командиры корпусов донесут куда следует, и прокуроры корпусов, и особисты, и стукачи, которых в десантных войсках полагается иметь больше общепринятых стандартов. Да и обыкновенные солдатики просигнализируют вредительство на лицо. А если парашюты под небом полежат чуть больше положенного, то пропадут. Тут вы шаг окончательный, обжалованию неподлежащий. Но так это ведь, наверное, учения затевались. И вот перед учениями в пять воздушно-десантных корпусов и поступили приказы вывести парашюты в леса в районы аэродрома в погрузке. И эта версия не идет. Самая, казалось бы, оборонительная мера окопа отрыть, так нет же. Советским войскам в приграничных районах этого делать не велели. Сейчас объясняют, чтобы Гитлера не спровоцировать. Ну и согласимся. Но выбросить на учения их прямо у германской границы целый корпус или два, или все пять, это разве не провокация? Учения учениями, а в немецких штабах паника поднимется. Это к какой же войне русские готовятся? И если учения, от чего их в тех же самых Граховецких лагерях у реки Волги не проводить. Грыховецкие лагеря или Звенигород, тотские лагеря за Волгой это традиционные места подготовки советских десантников. Отчего бы там учения не проводить? Оно и от любопытных глаз далеко, и от районов, где проведение учений с десантированием целых корпусов, будет самой что ни на есть провокацией. Проводить учения у германской и румынской границ это было бы хуже любой провокации. Интересно, что кроме германской и румынской границы, есть граница огромного протяжения на Дальнем Востоке. И там враг Япония. Но там никаких десантных корпусов нет, и никаких учений там не затевается, и парашюты в тайгу не вывозит. А может, десантники к оборонительной войне готовились? Если готовились к оборонительной войне, то зачем столь ценные имущество в мае 1941 года подвезли туда? Откуда его под пулемётным огнём пришлось вывозить в первые дни войны? Да и некуда, как мы выяснили, в оборонительной ванне прыгать. А может, готовил из советское вторжение, но на 1942 год? Очень мудро. Летом 1941 вывезти парашюты в леса, там под дождиком подпортить, а потом на склады вернуть. Или без складов до 1942 -го года в лесу держать решили. И дуростью не объяснишь. В других корпусах та же картина. Десантный корпус, организация секретная, не может знать генерал-майор Безуглый в Далгов пилсе о том, что происходит у Харитонова под Харьковом и у Глазунова под Одессой. Если все они дураки, то у всех дурость вдруг одновременно проявилась. После сообщения ТАСС от 13 июня 1941 года. Так вот она Готовность к войне. Готовность в самой последней стадии. Одну страницу из книги генерала армии Жадова можно было бы вырвать и вклеить в учебник начинающего шпиона-аналитика. 20 секунд прочитать текст, 20 секунд вникнуть и ещё 20 выдать единственный возможный вывод. А он таков. Летом 1941 года Советский Союз находился в самой последней стадии перед нанесением внезапного удара. Это единственно возможное объяснение. Остальные и прочие сразу отпадают. Так что же по одному корпусу делать вывод о всей Красной армии? Да. Именно так. 4-й ВДК до 22 июня явно готовился к скорому и неизбежному десантированию и не учебному, а боевому. Но можно ли один воздушный десантный корпус Бросить на Германию, а всю Красную Армию на месте оставить. Тем более, что не один корпус изготовился к десантированию, а сразу все пять. Пять корпусов — это 52 тысячи десантников. И одна отдельная бригада — ну, 55 тысяч. А где же тот миллион? Докладываю. Пять воздушно-десантных корпусов — это начало. Это первая волна, это для первого удара. Запланировано было пять корпусов развернуть весной 1941 года. Их развернули. И еще пять, вторая волна, с французским и испанским уклоном. Их планировалось развернуть летом 1941 года. Гитлер напал, десантные корпуса первой волны в оборонительной войне не нужны, но механизм был взведен, и десантные корпуса второй волны все равно развернули. Точно по плану, летом 1941-го. Вот их состав в августе 1941 года. 6-й ВДК, генерал-майор Постревич, 11-я, 12-я, 13-я ВДБР, Московская область. 7-й ВДК, генерал-майор Губаревич, 14-я, 15-я, 16-я ВДБР, Поволжье. 8-й ВДК, генерал-майор Глосков, 17-я, 18-я, 19-я ВДБР, Московская область. 9-й ВДК, генерал-майор Денисенко, 20-я, 21-я, 22-я ВДБР, Ивановская область. 10-й ВДК, полковник Иванов, 23-я, 24-я, 25-я ВДБР, Поволжье, возможно, Гороховецкие лагеря. Кроме пяти корпусов были развернуты пять отдельных маневренных воздушно-десантных бригад. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я. Корпуса первой волны пошли под танки. Второй волны частично туда же. Шестой воздушно-десантный корпус, например, держал оборону под Наро-Фоминском в октябре 1941-го. Источник «Радиомаяк», Москва, 22 декабря 1984-го года. 15.50. Ну, 100 тысяч, скажете. Но 150, если учитывать отдельные бригады и запасные десантные полки. Где же миллион? А миллион имеет бронь. Миллион вкалывает. 10 воздушно-десантных корпусов были проходными дворами. Механизм работал так. Десятки и сотни тысяч людей в десантных корпусах готовились к десантированию. Но наступал новый кризис нужны резервы. Сталин приказывает изъять из корпусов определённое количество десантников, сформировать из них дивизии, бросить в бой, а их места мгновенно занимали новые. с которых снимали бронь и призывали в десантные корпуса. И снова все повторялось сначала. Красная армия все время пыталась наступать. Немцы это знали. Постоянное стремление во что бы то ни стало наступать приводило к непрерывным повторениям захлебнувшихся атак и к большим потерям. Источник Мидельдорф. Тактика в русской компании. Страница 357. Это было на всех уровнях. включая и стратегический. Крымский фронт погиб и готовился к наступлению, а не к обороне. Харьковская катастрофа это наступление нескольких армий. Их отрезали ударом во фланг. Вторая ударная наступала, её отрезали. 39-я наступала, её отрезали. Разгром 1941 года имеет только одно объяснение. Войска готовились к наступлению, а не к обороне. И советские десантные войска готовили только к наступлению, к десантированию, к действиям в тылу противника. Но от того, что Красная армия всё время бросалась наступать, она несла огромные потери. Требовались резервы, и Сталин снова отдал приказ забрать тысячи, десятки и сотни тысяч из десантных войск, обратить их в пехоту и без всякой подготовки бросить под немецкие танки.